Каши, «Воры, а я пойду!» Ибрагим взял наметку и быстро зашагал вдоль берега. Утро просыпалось. Туман исчез. Месяц истекал последним светом. Побледнел. Подслеповато щурилась утренняя звезда над лесом, а белый колпак на высокой дальней сопке заолел. сказал Прохор. — Солнце! Бодрым треском трещел костер, весело клубился дым, куски сахаченного сала таяли в каше, шел сытный дух. Прохор то и дело бегал от костра на шитик, сгребал там снег, стряхивал брезенты, околачивал весла и багры. Огромное, тихое, прикрытая ледяным стеклом плеса, стала помаленьку облекаться в багряный цвет. Лучи показавшегося солнца плавно скользили по глади льда, еще немного, и пар пошел. «Ерунда!» Сам себе улыбаясь, сказал Прохор. Солнце играло в его черных молодых глазах. Каша была вкусная. Шмыхала в ней сало, круто солил и ел с наслаждением, запивая кирпичным чаем с леденцами. — Дальше чисто! Быстрей! Размахивая наметкой, издали кричал бегущий к Прохору черкес. — Быстро! у у, -у! валит!